в новый свет. Для этой цели сюда идет из Бреста эскадра под командованием барона де Риваролля. У меня есть письмо от него, в котором он поручает оснастить вспомогательную эскадру и выставить отряд не меньше, чем в тысячу человек для усиления его эскадры. Мое предложение, с которым я прибыл к вам по рекомендации нашего доброго друга де Жерона, вкратце сводится к тому, что вы вместе с вашими людьми и кораблями «Поступите к нам на французскую службу под командование барона де Риваролля». Блад взглянул на него уже с некоторым интересом, правда, еще очень слабым. «Вы предлагаете нам пойти на французскую службу?» — спросил он. «А, на каких условиях?» «В качестве капитана первого ранга для вас и соответствующими рангами для ваших офицеров. Вы будете получать жалования, положенное этому рангу».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 как кто пытался протестовать против подобного отношения к делу. Но Блад ответил, что ему совершенно безразлично, отправятся ли они в Птигаф или в преисподнюю, поступят ли они на службу к королю Людовику XIV или к самому сатане.